Глава тринадцатая. Валерия. Подруга смотрит на меня в недоумении. Света приехала сразу, как я ей позвонила. Она работает в одной из самых престижных клиник города. Внутренняя чуйка подсказывает, что Дамир поведет нас именно в самую лучшую и дорогую лабораторию. Именно туда бывший притащил меня сдавать анализ для ЭКО. Судя по тому, как его принимали, он был спонсором этой клиники. К счастью, моя первая клиентка, теперь уже хорошая подруга Светлана работает в той самой лаборатории. «Лер, не понимаю, зачем тебе это?» «Как это зачем? Не хочу его видеть в нашей жизни». «Ты понимаешь, что у ребенка должен быть отец? Это же здорово, что он решил вернуться в ее жизнь, принимать в ней участие». «Воспитывать, играть, обучать новому. Не вижу ничего плохого». «А вот я вижу. Он совсем не тот человек, который будет окружать ее заботой. Он холодный и расчетливый». «Я никогда не спрашивала об отце девочки, но если он сломал тебе жизнь, то почему решила, что он сломает жизнь своему ребенку? Что он сделал, когда узнал о дочери?» «Захотел забрать в свою жизнь. Вот видишь». Звучит не так плохо. Неважно, по какой причине он отказался от нее, важно, почему он вернулся. Если честно, закусываю губу и отвожу глаза в сторону, потому что признаться в том, что реально натворило, сложно. Он не отказывался. Я не сказала о беременности. Что? Я бы поняла, что он ушел от ответственности, бросил беременную женщину, но почему, Лера, я не понимаю». Я не хотела иметь больше ничего общего с ним и его семьей. Устала выдыхаю. Если и не хотела иметь ничего общего, то сделала бы аборт. Я бы никогда не осмелилась убить своего ребенка. Он мой и только мой. Ты сама себя слышишь, ведешь себя как эгоистка. Ребенок не может быть только твоим или моим. Он общий, в ней его кровь а ты лишила мужчину возможности принять ответственность. Мой хотя бы ушел к любовнице и бросил одну с двумя детьми. Даже алиментов не платит. Сама поднимаю. Вот тут никакой ответственности. Мои мальчики вряд ли узнают своего отца, потому что ему плевать на них. У тебя совсем иная ситуация. Что он сделал, когда узнал о дочери? Пришел и накричал? Все сложнее. Свет, прошу только об одном. Подмени анализы. Пусть тест ДНК покажет отрицательный результат. Дамир разозлится и уйдет из нашей жизни. Даже если у меня получится. Откуда такая уверенность, что он придет именно в нашу клинику? Поверь, на меньшие Башаровы не согласятся. У них всегда все самое лучшее и... Постой, перебивает меня подруга. Хочешь сказать, что отец Дианы твой бывший муж? Прикусываю язык, да поздновато уже. Светка в курсе, за кем я была замужем, но о ребёнке я всегда умалчивала. Всегда напускала дымку на эту тему. Даже если кто-то и решит прикинуть, то по срокам не совпадало зачатие в браке. Никому не привезёт в голову, что наша с Дамиром близость случилась после развода, который был достаточно громким. Да, к сожалению, это так. Было всего один раз, по глупости». Мы разошлись, пообещав никогда не встречаться. Я даже уехала из города. Он вообще свалил за границу. Почему ты не хочешь впустить его в жизнь дочери? Мы ходим по кругу. Одни и те же вопросы. Я устала. Просто ответь, поможешь или нет. Она вздыхает и уклончиво отвечает, что сделает все, что только возможно. Я даже облегченно выдыхаю, когда закрываю дверь за подругой. Я почти уже легла спать, когда в дверь позвонили. Поначалу не хотела даже подавать вида, что все еще на ногах, но второй настойчивый звонок заставил подняться. На экране засветилось лицо свекрови, и меня даже передернуло. Не хочу общаться или видеться с кем-либо из этой гадкой лживой семейки, но, видимо, она не отстанет. Отпирая дверь, и Аделя Рафаиловна, как ни в чем не бывало, начинает улыбаться. «Добрый вечер, Валерия! Скорее ночь! Вы на часы смотрели? Почти полночь! Ты еще не спишь, а я не отниму много времени!» Она легонько толкает меня и проходит в прихожую. С каких пор женщина стала такой невежливой? «Слушаю вас!» Сложив руки под грудью, не пытаясь вести себя дружелюбно. Пусть знает, что ей не рады. «У нас в доме...» Впервые случилась ссора между Дамиром и его отцом. «А мне какое дело?» «Дело в тебе», — спокойно осматриваясь, продолжает диалог. «Никто не знает о моем визите. Я никому не сказала». «Хотите, чтобы это сделала я?» «Невыносимо уже слушать весь этот бред. День не так выдался сложным, еще и ночка тяжелая будет». «Не дерзи» именно из-за твоей чрезмерной наглостью ты мне и не нравилась». «Вы пришли оскорблять меня? Тогда я упрощу задачу». «Я согласна с вами. Я идиотка, ненормальная, полоумная выскочка. Довольны? Теперь уходите. У меня ребенок спит». «Можно посмотреть на Диану?» «Что?» Хмурюсь, не понимая, что несет эта женщина. «Ваш муж...» «Запер девочку в темной кладовке, а вы просите увидеться с ней? Где вы раньше были, чтобы предотвратить беду? Вы же тоже, мать, а так низко поступили!» «Мне жаль. Я ничего не понимаю, прости!» Впервые слышу, как она извиняется. Да и вид у нее немного взволнованный, хоть и держится она достаточно уверенно. «Пожалуйста!» Она складывает руки перед собой в молитвенном жесте, И я действительно полная дура, если разрешаю ей подняться. Приоткрывая дверь детской, где горит ночник, а моя принцесса спит на спине, раскинув ручки как младенец, на подушку по обе стороны от лица. Она очень похожа на Дамира в детстве, — тихо проговаривает Аделя. Прикрывая дверь, и мы направляемся вниз. Почти в дверях женщина снова начинает разговор. «На этот раз она полностью владеет ситуацией, и в её голосе прослеживаются нотки холодности. Вот бы узнать секрет, как так быстро переключать эмоции». «Я думаю, ты всё понимаешь. Будет лучше, если девочка останется в нашей семье. Дамир явно дал понять, что не оставит ребёнка, тем более в ней наша кровь, и мы сможем её воспитать правильно, согласно наших законов и традиций». «Серьёзно?» Из груди вырывается что-то наподобие смешка. «Диана останется со мной. И вообще, с чего вы решили, что Дамир ее отец?» «А кто?» «Рустам?» Имя любовника уже не так царапает душу, но так или иначе причиняет дискомфорт. Сходство очевидно. Рустам и Дамир очень похожи. Даже характеры у обоих одинаковы. «Если Диана окажется моей внучкой, то ты должна будешь отдать ее. Конфликт в моей семье будет исчерпан. Дамир заберет свое и успокоится, помирится с отцом, и они продолжат совместный бизнес». «Вот оно что». «Так же спокойно произношу. Дело в бизнесе. Совсем забыла, что именно я причастна к разрушенной империи бывшего свекра». Поэтому он решил отыграться на беззащитной девочке и запер её в кладовке. «Я не отдам дочь. Так и передайте Дамиру и Рустаму Шамильевичу. Она не ваша. Она моя и только моя. Понятно?» «Хорошо, если это так. Ты должна подготовиться, потому что мой сын всегда докопается до истины». С этими словами она уходит, но я уловила намёк. «Цель свёкра — начать с нуля бизнес» снова подняться после громкого скандала. Единственное препятствие — это Дамир, который хочет заполучить дочь и вернуть меня, женщину, которая уничтожила его отца. Если я плохо подготовлюсь с подделкой документов об отцовстве, то ничего хорошего ждать от свекра не придется. Он придёт поквитаться за тот случай, и неважно, кто попадётся на пути — я, родной сын или внучка. «Господи!» Прикрыв глаза, начинаю молиться. «Пусть у Света все получится, и результаты окажутся отрицательными».